Глава третья. Женский коллектив. Такой женский. Через несколько минут в дверь просочились три дородные няньки и начали аккуратно, но уверенно выживать меня из комнаты, наводя порядок и создавая видимость бурной деятельности. Я, конечно, везде мешалась. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось, зато очень хотелось другого. «Подскажите, «Вот а где здесь можно помыться?» — поинтересовалась я, не особо задумываясь над вопросом. «Ну, внизу, в женской купальне можно», — посмотрев на своих товарок, ответила женщина, приходившая за мной. Я, поблагодарив, отправилась к выходу и, уже закрывая дверь, услышала. Всегда была ненормальной, а после родов окончательно двинулась. «Эх, чувствую, моя предшественница здесь успела заработать не лучшую репутацию». Взяв полотенце и чистую одежду, направилась вниз искать купальню. Найти ее оказалось легко. На первом этаже, налево, располагалась мужская половина дворца и, соответственно, мужская купальня, правая половина — женская. Так что я спустилась на первый этаж и довольно быстро обнаружила местные блага цивилизации. Сначала располагался предбанник, где нужно оставлять одежду и где вдоль стен стояли зеркала. Я разделась. И растерялась, не узнав себя в отражении. По матери у меня татарские корни были. И внешность имела соответствующую. Темноволосая, темноглазая. Но со светлой кожей, правда, особой бледностью не отличалась. Мои двадцать восемь лет пусть и не бросались в глаза, но юной нимфеткой я не выглядела. Сейчас же я оказалась синеглазой, белокожей блондинкой с волосами ниже пояса, лет двадцати на вид, а, возможно, и меньше. Конечно, трудно ожидать, что после родов я буду совсем тростиночкой, но фигура более чем худенькая. Я бы даже от нескольких килограммов не отказалась. Уж слишком заморенный вид у отражения. Может быть, хоть что-нибудь в грудь пошло? А то первый размер после родного третьего казался совсем невразумительным. Так я и стояла, разглядывая себя, очень даже привлекательную, если не считать чересчур хрупкой фигурки, когда услышала едкий голос. «Размышляешь, чтобы еще придумать, лишь бы удержаться рядом с повелителем?» Красивая фигуристая темноволосая девушка смотрела на меня, сложив руки на пышной груди, еще сильнее эту грудь подчеркивая. Вот в какое тело нужно попадать. «А разве мне надо об этом задумываться?» Ответила я, чтобы не молчать. «Жаль, что не получилось расспросить никого о теперешней себе». «А разве нет?» — усмехнулась грудастая барышня. «Даже странно, что после всех твоих вывертов повелитель не вышвырнул тебя из дворца сразу после родов». «Вообще-то он именно это и собирался», — подумалось мне. «Но вслух я, конечно, ничего не сказала». Уверенно, повелитель никогда так не поступит с матерью своего сына и наследника», — заявила я, хотя на деле придерживалась совсем иного мнения. То, что я величеству не жена, стало понятно сразу. Жену просто так не выгонишь. Интересно, кто тогда? Наложница? Самоуверенность столько раз играла с тобой злую шутку, Даяна. Подходя ближе, тихо проговорила собеседница. А я едва сдержалась, чтобы не попятиться. Не в той я форме, чтобы драться, и не в том теле. Так что не путайся под ногами. Иначе как бы чего ни случилось. Поверь. О такой маленькой гадине никто жалеть не будет. Верю, улыбнулась я, как и в то, что по тебе тоже немного печалящихся найдется. Я прошла мимо, к огромному бассейну, в котором находилось еще несколько женщин, скорее даже юных девушек, все как по команде уставились на меня. Ничего хорошего в их взглядах не читалось, но я решила игнорировать любую враждебность, тут я, подруг, не найду точно. Хорошо мыльный раствор лежал на виду, так что зайдя в воду, на небольшую глубину до середины бедра, начала намыливаться. Надеюсь, вода в купальне не застаивается, и никакую инфекцию, в еще не зажившие после родов раны и швы, я не занесу. Но тело зудело, и запекшаяся кровь на ногах очень нервировала. Распущенные волосы оказались еще длиннее почти касались воды. Красиво, конечно, но ухаживать за ними будет нелегко. К тому, что случилось дальше. Я оказалась совершенно не готова. Чьи-то руки схватили меня сзади за волосы, намотав их на кулак, и просто засунули с головой в воду. Глубина совсем небольшая, но вынырнуть не получалось. Я барахталась и отбивалась, но нападавшая оказалась не одна. Минимум три пары рук не давали мне подняться. Воздух уже заканчивался, когда я из последних сил, пытаясь оттолкнуть насевших на меня, сделала резкое движение и... Вода вдруг забурлила. Я не сразу поняла, в чем дело, потому что ничего не почувствовала. Зато почувствовали остальные. Пока я судорожно дышала, все эти твари, по ошибке, именуемые прекрасным полом, с криками и визгом выскакивали из воды. Немного придя в себя, я заметила семь стоящих на кафельном полу при лестнице, все, кто находился в воде, с равномерным ожогом на теле. Кожа была красной, и покрывалась волдырями на глазах. Я обхватила себя руками, даже не зная, радоваться или пугаться. С одной стороны, они меня чуть не утопили, пусть и не все, но остальные смотрели и ничего не делали. С другой, это слишком. Слишком больно для них и слишком страшно для меня. На их крик и плач начал сбегаться народ, суетиться и оказывать первую помощь. Я смыла с себя пену, и пошла к противоположному бортику, чтобы незаметно вылезти. Незаметно не получилось. «Это все она!» — ткнула в меня пальцем моя фигуристая знакомая. «Совсем с ума сошла! И до этого была тронутой! Но такого я от нее не ожидала!» Все дружно закивали и зарыдали еще больше. «Да что ж такое-то!» «Всем одеться! Сейчас сюда придет повелитель и охрана!» — возвестила забежавшая женщина к полотенцу и одежде оставленным в самом начале уже не прорваться я огляделась и заметила рядом столик с напитками и скатертью без колебаний смахнув стаканы я обернулась с скатертью прижав ее к себе на груди сердце отчаянно билось что сейчас будет величество вошло в сопровождение нескольких воинов при оружии и целителей одного из которых я уже видела На правителя сразу накинулись с причитаниями все присутствующие, но гвалт тут же присек властный окрик. «Что произошло?» Мужчина в упор смотрел на меня, и взгляд этот не предвещал ничего хорошего. Я на мгновение растерялась от всеобщего внимания, да еще будучи в короткой скатерти, заменяющей одежду. Зато стерва, встретившая меня первой, не растерялась и начала самозабвенно заливать, как они мирно купались, когда пришла я и потребовала освободить бассейн для личного пользования. На их справедливый отказ я разозлилась и вскипятила воду, а ее товарки только поддакивали и кивали в нужных местах, даже использовали дополнительный резерв слез. После такой душесчипательной истории все разом обернулись ко мне. А у меня слова застряли в горле, Я же тут на птичьих правах. Я судорожно сглотнула и уже почти начала оправдываться, хотя делать это совсем не люблю, но здесь и сейчас появилась по-настоящему жизненная необходимость. Да только словом мне никто давать не собирался. За мной!» Коротко бросил повелитель, и не глядя, стану ли я выполнять его приказ, развернулся и направился к выходу. Мне ничего не оставалось, как пойти следом в одной скатерти. За мужчиной Я бы не угналась и полностью здоровый. Сейчас с ноющей болью слабостью, вызванной нервами, голодом и потерей крови, вообще не ходок. И кое-как поднималась по лестнице. «Поживее! Что-то еле плетешься!» — недовольно бросил ожидавший на втором этаже повелитель. «Как могу!» — огрызнулась я и поспешила добавить. «Ваше Величество!» Величество перекосило. Он взял меня за руку, и просто втолкнул в ближайшую комнату.